«Близко к тому. Это как если бы каждый день разбивалось три или четыре гигантских авиалайнера. Насколько, по-твоему, были бы популярны авиаперелёты при такой выживаемости? Ты сдаешься? «Пока я не делаю ничего. Разве что ожидаю полного отчёта от своего полевого агента. Докажи мне, что дверь безопасна. Произошедшая — просто случайность, а кроссы больше ни у кого не вызовут рака». Я обеспечу Артуру дальнейшее получение чаков. Тут глаза Реджи метнулись куда-то влево. Договорим «Да позже. Он подался вперед, планшет моргнул, и на его экране появилась обычная заставка. Майк мгновение смотрел на нее. Потом в 234 раз просмотрел смерть Боба. Муравишки притащили ему целую кучу образов и теорий. Все они плохо согласовывались между собой.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 Рывком открыв дверь диспетчерской, Майк бросился вниз по лестнице, промчался мимо «Н», разлил ее кофе и подскочил к большой двери. Слишком быстро провел карточкой по считывателю, тот и не сработал, и операцию пришлось повторить. Замок щёлкнул, и Майк дернул дверь. Олаф трижды быстро нажал клавиши. «Напряжение в норме!» «Нет!» — заорал Майк. Плети статического электричества метались вокруг колец